205-я ночь. Когда же настала 205-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что Камар Азаман положил перстень в бумажку и отдал ее Евнуху, а тот взял ее и вошел к Сид-Будур. И царевна взяла бумажку из рук Евнуха и, развернув ее, увидала, что в ней ее перстень, он самый, и прочитала бумажку, а когда она поняла ее смысл, то узнала, что письмо от ее возлюбленного и что это он стоит за занавеской» и ее ум улетел от счастья, и грудь ее расправилась и расширилась, и от избытка радости она произнесла такие стихи. Горевала я, как пришлось с тобой разлучиться нам, и пролили веки потоки слез в печали, и поклялась я, что когда бы время свело нас вновь, о разлуке бы поминать не стал язык мой, налетела радость, но бурно так, что казалось мне, что от силы счастья меня повергло в слезы, О, глаза мои, ныне слезы лить уж привычно вам, и вы плачете и от радости из горя. А когда Сид Будур окончила свои стихи, она тотчас поднялась и, упершись ногами в стену, с силой налегла на железный ошейник и сорвала его с своей шеи. А потом она порвала цепи и, выйдя из-за занавески, бросилась к комару с заману и поцеловала его в рот, как клюются голуби, и, обняв его от сильной любви и страсти, воскликнула — «О, Господин мой, явь это или сон! Неужели Аллах послал нам близость после разлуки? Слава же Аллаху за то, что мы встретились после того, как потеряли надежду!» И когда Евнух увидал, что она в таком состоянии, он выбежал бегом и, придя к царю Аль-Гаюру, поцеловал землю меж его рук и сказал, «Знай, о мой владыка, что этот звездочет, шейх звездочетов и учене их всех, он вылечил твою дочку, стоя за занавеской и не входя к ней, посмотри хорошенько вернали эта весть сказал царь и евнух ответил о господин встань и взгляни на нее она нашла в себе столько сил что порвала железные цепи и вышла к звездоччету и принялась его целовать и обнимать и тогда царь ольга юр поднялся и вошел к своей дочери а та увидав его встала на ноги закрыла себе голову и произнесла такое двустишее не люблю зубочистку я потому что ее вспомнив скажу всегда без тебя я а рак тот любезен мне потому что его вспомнив скажу всегда тебя вижу И тогда отец ее до того обрадовался ее благополучию, что едва не улетел и он поцеловал дочь меж глаз так как любил ее великой любовью и царь ольгаюр обратился к Камар-Аз-Заману и спросил его кто он и сказал из каких-то земель и Камар-Аз-Заман рассказал царю о своем происхождении и сане, и осведомил его о том что его отец царь шахрамман. А затем Камарас Заман рассказал ему всю историю с начала до конца и поведал ему обо всем, что приключилось у него с Сид Будур, и как он взял у нее с пальца ее перстень и надел ей свой перстень. И царь Аль-Гаюр изумился и воскликнул, «Поистине, вашу историю надлежит записать в книгах, чтобы ее читали после вас поколения за поколениями». И потом царь аль призвал судей и свидетелей и написал брачную запись госпожи Будур с Камарас Заманом и велел украсить город на семь дней, а после этого разложили скатерти с кушаньями, и устроили празднество, и украсили город, и все воины надели самые роскошные платья. И забили в Литавра, и застучали в барабаны, и камар заман вошел к Сит-Будур. И ее отец обрадовался ее исцелению, и выходу ее замуж, и прославил Аллаха, пославшего ей любовь к красивому юноше из царских сыновей. И царевну раскрывали перед Камар-Аз-Заманом, и оба они были похожи друг на друга красотой, прелестью, изяществом и изнеженностью. И камар заман проспал подлинью эту ночь и достиг того, чего желал от нее. А она удовлетворила свое стремление к нему и насладилась его красотой и прелестью, и они обнимались до утра. А на другой день царь устроил званый пир и собрал на него всех жителей внутренних островов и внешних и разослал для них скатерти с роскошными кушаньями, и столы были расставлены в течение целого месяца. А после того, как сердце Камара Замана успокоилось, и он достиг желаемого, и провел таким образом Сид-Будур некоторое время, ему вспомнился его отец, царь Шахраман. И он увидел во сне, что отец говорит ему, «О, дитя моё, так ли ты поступаешь со мною и делаешь такие дела?» и произносит ему во сне такое двустишее, «Луна во мраке страшит меня отдалением». Поручила векам стеречь она стадо звезд своих. Дай срок, душа, ведь, может быть, и придет она. Потерпи же сердце, когда прижгли, как клеймом, тебя. И Камараз Заман, увидав во сне своего отца, который упрекал его, был наутро озабочен и печален. И Сид Будур спросила его, и он рассказал ей о том, что видел. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.